Глава пятая. Госпожа Далатремуй. Торжественность, с которой Катрин устроили на новом месте, показала, какое большое значение главный камергер придавал своей персоне. Когда ее привели в одну из боковых башен, примыкающих к донжону, она прежде всего увидела большую кровать, закрытую занавесами из красной саржи, занимавшую большую часть этой комнатки с малюсеньким окном. Ее заботливо уложили на мягкий матрас и оставили под наблюдением двух старух, что ей не доставило никакого удовольствия. Одна из них все время находилась в комнате, сидя в ногах кровати, неподвижная и молчаливая, как каменная статуя. Вскоре молодая женщина открыла причину этой молчаливости. Обе женщины-близнецы были немые. Когда-то им вырезали языки, чтобы они не выдавали секретов. Как сказал Латремуй, они родом из Греции, но неизвестно, какими путями попали на невольничий рынок в Александрию, а оттуда королю Карлу VII. Главный камергер выиграл их в шахматы у принца Орлеанского. С тех пор Крисула и Ница преданно служили ему и знали о самых темных сторонах его жизни. Они были так похожи, что даже через пять дней знакомства Катрин их не различала. Постоянное присутствие этих женщин утомляло. Она предпочитала одиночество этим молчаливым теням, этим лицам, на которых живыми остались только глаза, скрывавшие чужие тайны. Катрин становилась не по себе, когда она ловила их взгляды. К тому же радость, которую она испытала, узнав Тристана, улетучилась. Она надеялась, что он зайдет к ней в ближайшее время, но кроме Латремоя ни один мужчина не переступил порога ее комнаты. Только две старые гречанки имели, видимо, право на это. Раз в два дня к ней приходил главный камергер, и это было большим испытанием для молодой женщины. Он проявлял по отношению к ней приветливость, коробившую ее, тем более, что она была вынуждена отвечать любезностями, приправленными унижением, как это следовало делать бедной дочери кочевого племени. Ей приходилось поглубже забираться в постель и притворяться более слабой больной, чем это было на самом деле. Она боялась, как бы он не потребовал быть милой с ним. Сама идея близости с этим жирным Боровым холодила душу. Она желала ему смерти и ненавидела его всеми фибрами. Она жаждала отомстить ему за Орно, за своих родных и за себя. Покарать этого подлого тирана, повергшего в нищету и руины, целое королевство. Ей приходилось каждый раз прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не выдавать своих истинных чувств и улыбаться. Она заставляла себя думать о том моменте, когда ее враг будет мертв. Это придавало ей новые силы. После дьявольской ночи, проведенной с Жилем Дере, она дала себе зарок. Даже ради успеха своей миссии, ради того, чтобы заманить Латремуевшенон, она не согласится на близость с этим продажным существом, один вид которого вызывает отвращение. Если ей не удастся сохранять дистанцию, прежде чем убедить его поехать в Шенон, она просто-напросто убьет Латремоя, и пусть это будет ей стоить жизни. Но чтобы убивать, нужно оружие, а его-то у нее не было. Она надеялась на Тристана, с ним следовало как-то связаться. Все эти мысли будоражили молодую женщину в течение долгих часов неподвижного лежания за красными занавесями кровати. Шума замка, крики стражников, смена караулов, голоса слуг, воинские команды, галоп лошадей, отзвуки музыки были единственным развлечением Катрин, умиравшей от скуки. Все остальное время... Она рассматривала статую архангела святого Михаила, стоявшую на маленьком алтаре напротив кровати, удивляясь тому, что обнаружила эту статую в комнате, предназначенной Латремоем для, для своих мимолетных любовниц. Но в этой жизни были и свои положительные стороны. За эти дни Катрин восстановила здоровье. Благодаря вынужденному отдыху, хорошей еде, уходу, к ней возвращались жизненные силы. На шестой день Катрин решила перейти к действиям. Небольшое происшествие напомнило ей о необходимости ускорить ход событий. В это утро после мяса, когда весь замок завтракал, старая кресула, хотя это могла быть единица, принесла Катрин еду, блюда жареных жаворонков, кружку вина и хлеб, в котором молодая женщина обнаружила тонкую полоску скрученного пергамента. Она постаралась спрятать ее поскорее от острых глаз своей старожихи и развернула рулончик, когда старуха относила пустую посуду. Там было всего два слова, но таких тревожных, что Катрина столбенела. «Вспомни Сару», — прочитала она в записке и поняла, что это Жильдере, сеньор с синей бородой, проявлял нетерпение в своем желании стать обладателем сказочного бриллианта. Это было опасно. Как вырвать Сару из его рук? Украсть бриллиант? Катрина охотно сделала бы это ради спасения Сары, но ей самой нужно было остаться в замке, К тому же она не имела представления о том, где Латримую прячет свое сокровище. Попросить Латримую освободить цару, Безусловно, это не трудно сделать. Тучный камергер так хотел понравиться молоденькой цыганочке, что не отказал бы ей в просьбе освободить ее тетушку. Разве не он накануне принес для нее красивую золотую цепь, заявив при этом, что от ее любезности будет зависеть количество и красота подарков, которые она получит? Но если отнять сару силой у Жили-Дарэ, не будет ли он мстить, выдав секрет Катрин? И тогда ее уже ничто не спасет. Затворническая жизнь показалась ей невыносимой. Она больше не могла оставаться в кровати, и когда старуха вернулась, Катрин была на ногах. А день меня потребовала, Катрин, я хочу выйти. Старуха посмотрела на нее недоверчиво, потом отрицательно покачала головой и показала пальцем на дверь комнатки, выходившую в круглый зал, где жил Латремуй. Катрин поняла, что старуха ничего не будет делать без приказа. «Позови хозяина», — сказала Катрин сухо. «Скажи, что я хочу его видеть». Испуганный вид женщины, стоявшей перед ней, не вызвал у Катрин никакого сочувствия. «Я сильнее, чем ты», — сказала она с угрозой. «Если ты не пойдешь за хозяином, клянусь, что выйду отсюда сама. Желаешь ты того или нет», — прямо в одной рубашке. Решительный вид Катрин вынудил старуху выйти из комнаты, тщательно прикрыв дверь. Катрин подошла к маленькому окошку, приподнялась на цыпочки, чтобы посмотреть во двор. Из своей кровати, освещенной узким лучом света, она видела только полоску замечательного синего неба и чувствовала свежий воздух, который проникал в комнату через овальное окно, уже нагретым и ласковым. Она увидела блестящую ленту реки, зеленую траву и несколько деревьев на острове Сен-Жан. Какая-то птица прочертила небо быстрыми крыльями, и Катрина охватила сумасшедшая мысль — сбежать из этой крепости, окунуться в самую гущу этой пробудившейся победоносной весны. Ее проснувшаяся молодость настоятельно требовала жизни, сметая одним ударом жажду мщения, амбиции, заботу о завтрашнем дне. Ах, Вот если бы иметь совсем маленький домик с цветущим садом и жить в нем спокойно с сыном и любимым человеком. Почему же судьба отказала ей в таком простом выборе, предоставив его многим женщинам? Возвращение старухи прервало ее грустное размышление. Горничная принесла одежду. В сопровождавшем ее слуге Катрин с радостью узнала Тристана. «Хозяин не может явиться», — заявил он нейтральным тоном, даже не глядя на Катрин. «Он разрешил, чтобы ты оделась и пошла погулять по двору. Но Крисула должна сопровождать тебя. Ты останешься под ее наблюдением и вернешься, как только она прикажет». В голосе фламанца звучали угрожающие нотки. «Старайся подчиняться, дочь Египта, потому что нехорошо противиться хозяину». Катрин приняла покорный вид и скромно ответила. «Я буду покорный, мессир. Хозяин добр ко мне. Он еще что-нибудь сказал?» Умоляющий взгляд Катрин встретился с серыми неподвижными глазами Тристана, в которых пробежала искра. «Да, он выразил радость, что ты вернулась к нормальной жизни. Он просил передать, что сегодня вечером у короля будет праздник, но ты еще слаба, чтобы там танцевать, поэтому он придет после праздника сегодня ночью удостовериться, что здоровье вернулось к тебе». Неприятная дрожь пробежала по телу Катрин. Она поняла, сегодня вечером Латремуй явится с притязаниями на свои права. И поскольку он придет после веселого вечера, то будет пьян, даже наверняка пьян, значит, мало что будет соображать. Перспектива не радовала Катрин. Между тем Тристан, строгой и высокомерный, как подобает слуге в большом доме, вынужденному иметь дело с черню, направился к двери. Он остановился, обернулся и, держась за ручку двери, небрежно произнес «Ах, я забыл сказать, что твои личные вещи положили в кошель. Монсеньор с добротой относится к таким девушкам, как ты. Он хотел, чтобы тебе были возвращены все вещи». Присутствие Крисулы остановило Катрин, желавшую поскорее заглянуть в кошель. «Все твои вещи, но у нее ничего не было, кроме рваной рубашки», когда Жильдере привел ее к себе, да еще двух коробочек от Гийома, сохранившихся в кармане рубашки и переложенных ей после бани в полосатую долматику бывшую сейчас на ней. — О чем же? — тогда говорил Тристан. После осторожного умывания ей казалось, что за последнее время кожа и корни волос посветлели, она оделась в чистое, но скромное платье из серой бумазеи, рубашку из тонкого полотна и косынку с нагрудником. Белый чепчик украсил голову и, наконец, подпоясалась поясом, на котором висел большой кожаный тяжелый кошель. По всей видимости, Лат хотел, чтобы она ничем не отличалась от многочисленных служанок и не привлекала внимания жителей замка. Пристраивая кошель к поясу, Катрин немного волновалась. Она сгорала от любопытства, но плотная кожа не позволяла прощупать руками содержимое. Ей пришлось усилием воли заставить себя не раскрывать кошель. Увидев, что ей еще полагается широкая накидка из тонкой шерсти, она набросила ее на плечи и знаком показала Крисуле, что готова к прогулке. Старуха открыла дверь и пошла впереди Катрин через огромную, богато обставленную комнату главного камергера, настоящий дворец из золота, где даже занавеси у кровати и подушки на скамейках отливали волшебным блеском благородного металла. Потом они вышли на узкую лестницу донжона. Здесь было темно, и руки Катрин под накидкой торопливо изучили содержимое кошеля. Там лежал носовой платок, четкий, несколько монет. Потом она нащупала трубочку пергамента, и, наконец, предмет, заставивший ее руки затрястись от радости. Они еще и еще раз ощупывали его, чтобы убедиться, что это был кинжал с гербом Монсальви, который она оставила вместе с костюмом Пажа. Сердце Катрины наполнилось горячей благодарностью к Тристану. Он все предусмотрел, обо всем подумал. Этот человек действительно заботился о ней и догадался, что она хочет первой нанести удар. Катрин легким шагом спустилась по последним ступенькам, идя сзади кресулы, семенившей ногами словно мышка. Она была свободна, свободна в выборе жителей умереть, убить или помиловать. Выйдя во двор, Катрин посмотрела на небо залитое солнечным светом. Теперь она имела в руках оружие, чтобы разделаться с противником, нанести карающий удар, и последствия не имели для нее никакого значения. И все же Катрин не совсем потеряла голову от радости и по-прежнему сгорало от нетерпения узнать, что было написано на кусочке пергамента. Наверняка Трестан сообщал важную новость. Но как же прочитать записку? Может быть, сказаться больной и вернуться назад? Нет, еще рано. Это покажется подозрительным. Лучше подождать. На полчаса раньше или позже это не имело никакого значения. В просторном дворе замка было многолюдно. Отряд лучников направлялся на обзорную тропу вокруг крепостной стены. Солнечные лучи блестели на их железных шлемах. На крутом подъеме, ведущем к широкой арке ворот, где уже была поднята решетка, появились повозки, груженные дровами. Они медленно тянулись в направлении высоко приподнятого двора. Им навстречу шли к реке прачки, гордо неся на головах корзины с бельем. Около величественного, но мрачного королевского дома собралась группа охотников на лошадях. На руках, в толстых перчатках, они держали соколов, головы которых были накрыты колпачками и, судя по всему, ожидали охотника высокого ранга. Словно стайка болтливых попугаев, группа придворных дам в высоких головных уборах направлялась в сад. Катрин, сопровождаемая старой кайсулой, побродила среди этой толпы, вкушая удовольствие от тепла ласкового солнца. Месяц май был в самом разгаре, буйствовал в цветении садов, раскинувшихся на широкой террасе высоко над рекой. Казалось, что природа сбросила, наконец, зимний кошмар, что омертвевшая земля королевства пыталась взять реванш за все разрушения, кровь и слезы. Катрин с изумлением открыла, что в тени крепости росли розы. Ей так давно не приходилось их видеть. Привлечённая свежей зеленью сада, она медленно направилась к нему, когда несколько придворных дам, сопровождаемых пажами, появились на её пути. Самые молодые из них, с венками на распущенных волосах, были одеты в одинаковые светло-голубые платья. В их окружении шла важная, красивая дама. Великолепное платье из оранжевой парчи с золотом, казалось, было сделано из того же материала, что и её пышные волосы. Оно придавало ее гордой красоте еще более царственный вид. На широко декольтированной шеи и высоком, как шпиль церкви, хеннене сверкали изумруды. Прохожие уступали ей дорогу и почтительно кланялись. Можно было подумать, что это сама королева. Но Катрин узнала женщину, сердце ее забилось и готово было выскочить из груди. Ноги вросли в пыль двора, глаза загорелись ненавистью. Она смотрела, как приближалась в окружении грациозных фрейлин госпожа Латремуй, та самая, которая домогалась любви Арно и приказала мучить его, когда он отверг ее притязания, та самая женщина, которой Катрин желала только смерти. Она почувствовала, как забеспокоилась Крисула, тянувшая ее за накидку, но не могла сдвинуться с места. Никогда еще Катрин не испытывала такого дикого желания убить эту женщину. Ее неподвижность привлекла внимание госпожи Латримуй, которая нахмурилась и сказала повелительно «Эй, девица, подойди сюда». Ничто не могло сдвинуть Катрин с места, она стояла, как окаменевшая. Только ее гневный взгляд говорил, что она живая, а за спиной от страха тряслась кресула. Одна из молодых фрейлин узнала старую гречанку и что-то шепнула на ухо своей хозяйке, красивые губы которой изогнулись в пренебрежительной улыбке. Пожав плечами, она заявила, «Ах, понятно, еще одна из этих веселых девок, в которых мой супруг находит отраду, якшается со всяким сбродом и доволен». И блестящая кавалькада, забыв про Катрин, удалилась в королевскую резиденцию. Старуха снова принялась тормошить ее, да так настойчиво, что она сдвинулась с места и, больше не сопротивляясь, поплелась в башню, думая о том, что в день, когда она покончит с Латремоем, найдется время заняться и этой особой. Вместе с охранницей она вошла под низкую арку, хотела открыть дверь, но та раскрылась сама. В дверном проеме Катрин увидела человека. Это был ферро, переодетый в крестьянский костюм. Она инстинктивно вскрикнула, увидев перекошенное лицо цыганского предводителя. «Я шатаюсь вокруг этого замка уже несколько дней и захожу в этот двор в надежде увидеть тебя, узнать о тебе. Наконец-то я тебя нашел. Уходи, Феро, тебе нельзя оставаться здесь. Цыганам запрещено входить сюда без разрешения. Если тебя схватят, мне все равно. Я не могу жить без тебя. Я отравлен любовным ядом, Челан. Он горит во мне, в моей крови». Это ты дала мне яд любви. В его любовной страсти нельзя было ошибиться. Глаза Катрин видели это, и она испугалась еще больше, заметив, как старуха пытается оторвать руки Феро и беззвучно раскрывает рот, пытаясь кричать. «Ради Бога, уходи!» Если стражники... Она не успела закончить. Несколько стражников, привлеченных действиями Крисулы, бежали к ним. Старуху знали, и ей безропотно подчинялись. Она сделала два жеста. Одним указала на феро, другим — на ворота замка. Четыре огромных солдата с силой тащили феро к воротам. Он громко кричал «Я тебя люблю! Ты моя жена! Я вернусь!» В одно мгновение он исчез, и, успокоенная Катрин, покорно пошла за кресулой, размахивающей руками. Короткая прогулка, разрешенная хозяином, была слишком богата событиями, что пришлось не по вкусу старухи. Через несколько минут Катрин была в своей комнате, закрытой на ключ, одна. К большому счастью, одна. Она тут же забыла Феро и воспользовалась моментом, чтобы вывалить на кровать содержимое кошеля. Потом схватила рулончик пергамента, на котором Тристан написал «О Саре не беспокойтесь, я знаю, где она, и забочусь о ней, так же, как и о вас». Катрин облегченно вздохнула. Эти несколько слов решительно перечеркивали угрожающую записку жиле де -Ре. Молодая женщина абсолютно доверяла Тристану. У этого необычного оруженосца-контабля Ришмона была такая сила воли, такой холодный и трезвый ум, что Катрин полностью подчинялась ему. Она считала, что человек, сумевший не только улизнуть от людей жиле де но еще и ставший слугой у главного камергера, способен на все. Если Сара находится под его защитой, Катрин не о чем беспокоиться. Со спокойной душой она отдалась на волю судьбы. Дверь комнаты не открывалась до самых сумерек. Крисула пришла зажечь свечи и принесла поднос с едой, но никаких записок Катрин не обнаружила. Когда она закончила ужин, пришла сестра Крисулы, и они стали заниматься туалетом Катрин. Вымыли, надушили, одели в ночную рубашку из тонкого белого муслина, облегавшего ее тело, как легкое облачко. Потом уложили в кровать, предварительно сменив простыни. Все эти приготовления вызывали дрожь у Катрин. Уж больно они были многозначительными. Все подгонялось под восточные вкусы нового хозяина. Вскоре после ухода старых служанок дверь вновь откроется перед тучной важной фигурой Камергера. При мысли о толстом дряблом теле, наваливающемся на нее, Катрин затаила дыхание и закрыла глаза. Она представила вялый рот, испорченные зубы, чересчур надушенную бороду. Быстро вскочив, схватила свой кошель, вытащила кинжал и спрятала у изголовья так, чтобы рука могла легко дотянуться. И сразу же почувствовала себя уверенней. Чего теперь было бояться? Когда Латаремой бросится на нее, клинок карно ударит, и все будет кончено. Конечно, она не выйдет отсюда живой, если только Тристан не устроит побег. Ах, если бы она могла хоть минутку поговорить с ним! Может быть, он рядом за стеной тоже ожидает, что в этой комнате что-то произойдет? Проходили часы, но ничего не происходило. Лёжа без движения в своей большой кровати, Катрин слышала неясные звуки королевского праздника, крики, застольные песни. Благочестивая королева Мария, жена Карла VII, должна была скоро приехать из бурже. Король, похоже, пользовался моментом, чтобы поразвлечься до её прибытия со своими привычными компаньонами. Катрин услышала, как протрубили полночь и меняли караул. «Сколько ещё придётся ждать?» Свечи догорали и скоро должны погаснуть совсем. Вероятно, Латримуй был слишком пьян и забыл о своем галантном свидании. Убаюканной этой приятной иллюзией, Катрин резко подскочила, услышав скрип. Дверь комнаты медленно открывалась. Немая молитва слетела с ее губ, но быстро оборвалась. Это был не Камергер, а молодая девушка, украшенная венком из цветов и одетая в платье из голубого шелка, одна из свиты дамы Латримуй. Она держала в руке горящую свечу и, войдя, поставила ее на сундук. Красивая девушка подошла к кровати, в которой сидела Катрин. Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Одна с пренебрежительным любопытством, другая с нескрываемым удивлением. Наконец девушка открыла рот. «Вставай, моя хозяйка хочет тебя видеть. Меня? Но я жду. Прихода монсеньора, я знаю». Но и тебе надо знать, дочь Египта, что если моя хозяйка приказывает, то сам камергер подчиняется ей. Одевайся и пойдем. Я жду за дверью. Собирайся быстро, если тебе дорога твоя спина. Моя хозяйка не любит ждать. Она вышла, оставив Катрина задаченной. Что нужно от нее, Дамила Латремуй? Что означал этот приказ, поступивший глубокой ночью, угрожавший осуществлению ее плана? Должна ли она подчиниться? А если нет то как поступить? Катрин решила, что у нее нет выбора, и она немногим рискует, желая узнать, чего от нее хотят. Для гордой графини она прежде всего дочь Египта, предназначенная для развлечения ее супруга, менее значительная, чем собака или какой-нибудь неодушевленный предмет, по отношению к которым она питала ревность. Многочисленность любовников Катрин Делатремуй свидетельствовала об утере этого чувства. Разве можно ревновать к горе жиры? Супружескую пару объединяла только любовь к золоту, власти и разврату. Но золото графиня предпочитала всему остальному. Катрин вспомнила рассказы о том, как во время ареста ее второго мужа, дьявольского Пьера де Жияка, красавица графиня, проявила заботу только о драгоценной посуде, на которую солдаты хотели наложить лапу. Когда ее мужа увозили к месту казни, дама даже як вскочила с кровати, голая, как Ева, и бросилась вдогонку за ворами в таком виде по темным коридорам замка в иссу Катрин быстро оделась. Она повесила кошель на пояс, но кинжал спрятала в корсаж. Записку от Тристана она успела сжечь еще раньше, в камине. Набросив накидку на плечи, Катрин вышла за дверь. «Я готова». Девушка, ожидавшая ее в непринужденной позе на скамейке, засланной подушками, молча встала, взяла подсвечник и пошла к лестнице, охраняемой стражниками. Следуя за ней, Катрин пересекла двор, освещаемый отблесками света из окон королевской резиденции, которой направлялась ее провожатая. Войдя в дверь, охраняемую двумя железными статуями, Катрин ощутила, что очутилась в гигантской ракушке, наполненной шумом праздника. Скрипки, рожки, лютни буйствовали, перекрывая голоса. Громкий смех, крики, восторга. Толстые стены не могли скрыть этот шум и гвалт. Факелы и огромные свечи, расставленные повсюду, излучали теплый, золотистый свет. Катрин забеспокоилась, не собираются ли ее втащить на этот праздник, как ночную птицу, извлеченные из тени и оставленную под яркими лучами солнца. Но нет — Ее сопровождающая прошла мимо этажа, который почти полностью занимал огромный зал, и стала подниматься под самую крышу дворца. Девушка, наконец, столкнула рукой низкую дверь в конце коридора, и они очутились в небольшой комнате, похожей на ларчик для хранения драгоценностей. Она была задрапирована зеленым бархатом настолько плотно, что нигде не проглядывали каменные стены. Плотные мягкие ковры устилали пол. На улице довольно тепло, но здесь в комнате ярко горел камин, и, казалось, пламя в нем являлось частью золотой отделки, украшавшей занавески. В середине необычной роскошной комнаты, набитой дорогими предметами, стояла дама Ла Тремуй, окруженная фрейлинами, лениво расположившимися на подушках или просто на полу. Кто-то играл на лютне, кто-то щёлкал орехи. На этот раз красавица графини была одета в очень тонкие голубые шелка, Огромная масса ее пышных волос рассыпалась по плечам. Легкой, словно воздух, материал скрывал только часть тела, но это ее совсем не смущало. С первого же взгляда Катрина отметила возбужденное состояние графини, покусывавшей губы и нервно заламывавшей руки. Вот эта девушка, почтенная дама, бросила с порога провожатая. Графиня Латремуй удовлетворенно кивнула головой, затем повелительным жестом показала своей свите, на дверь. «Уходите все, идите спать и не беспокойте меня ни по какому поводу». А я с недовольным видом спросила девушка, ходившая за Катрин и бывшая, по-видимому, любимицей. «И ты тоже, Виолен. Я хочу остаться наедине с этой девицей. Побудь за дверью и следи, чтобы никто не входил. Когда будет нужно, я тебя позову». Недовольная Виолен вышла и закрыла за собой дверь. Именитые дамы и мнимая цыганка остались лицом к лицу и разглядывали друг друга. С чистой женским злорадством Катрин обнаружила, что красота графини поблекла. В уголках глаз появились морщинки, красивый яркий рот поблек, белая и нежная, как бархат, кожа покрылась тонкой сеточкой, а под серо-зелеными глазами появилась фиолетовая тень. Ноги и руки наливались излишней полнотой, грудь отяжелела. Рыжая красавица жила слишком бурно и предавалась излишествам. Разгул и сладострастие оставили неизгладимые следы. Но Катрин скрыла свою радость. Она понимала, что изучающий взгляд графини бесстыдно обнажал ее. От этого взгляда она покраснела, а до ее ушей дошел окрик хозяйки. «Почему ты не кланяешься мне? Или твоя спина стала деревянной и не позволяет тебе приветствовать хозяев?» Катрин закусила губу, и чуть не наделала глупостей. На какой-то момент она забыла о своей роли и чувствовала себя на равных с графиней. Поспешив подчиниться, она нагнула голову и, скрывая свое замешательство, прошептала «Простите, почтенная дама, но я на минутку забыла, где нахожусь. Мои глаза подвели меня. Показалось, что я попала в покое к нашей королевы». Гордая, довольная улыбка пробежала по насупившемуся лицу дамы. Ей всегда нравилось лезть, от кого бы она ни исходила. «Встань», — сказала она, — «и лучше садись на подушку. У меня к тебе длинный разговор».